То, что показало его Анота в битве у Вьюнки, несколько раз за битву, коренным образом перестроив боевые порядки, настолько выходило за пределы имеющихся воинских умений, что вполне вероятно до врага так и не дошло, что же там произошло. Да что там говорить, даже собственным офицерам, с которыми он заставлял глухо ворчащих наемников заниматься всякой дурью, отрабатывая перестроение, ему пришлось все объяснять практически на пальцах. Но сейчас, спустя полтора месяца после той легендарной победы, все уже было по-другому. Его Анота была готова показать преимущество новой тактики во всей красе. Все молчаки внули и начали подниматься. «Мне опять заняться стрелками», – уточнил Экарт. «Я был бы вам благодарен, барон», – согласно наклонил голову Грон. Шуршан проводил уходящих офицеров задумчивым взглядом, и придвинул к себе тарелку с цыпленком. «Как твои ребята?» – поинтересовался Грон. «Да нормально», – расплылся в улыбке Шуршан. «Никогда еще не зарабатывали золото таким спокойным способом». Грон, понимающий, кивнул. «Разговор с людьми Шуршана, которых в темнице графа оказалось 14 человек, состоялся дня через три после того, как Шуршан дал клятву наемника». На этот раз грон был более краток. Вы имеете возможность выйти из темницы и вступить в мою аноту. Каждому из вас все то время, что вы будете мне полезны, станут платить по 8 золотых в месяц. Аванс получите сразу, как принесете клятву согласно кодексу по 2 золотых. Народ переглянулся. В этом мире еще не было принято рассаживать подследственных проходящих по одному делу по разным камерам. Так что все 14 человек содержались в одном каземате, вместе с еще семью десятками таких же гремычных. «То есть вы вытащите нас отсюда?» Робко поинтересовался кто-то. «Да». Все опять переглянулись. Угрожать кому бы то ни было Грон не посчитал нужным. Он сказал Шуршану, что готов вытащить из темницы всех, на кого тут укажет. Но за своих людей браконьер будет отвечать сам. Так что если он в ком-то сомневается, пусть оставит такового в темнице. Всем будет меньше проблем». По зрелому размышлению Шуршан отказался поручиться за двоих. «Жадные больно», — пояснил он, — «и тупые. Золото им глаза застит. Такие, может, сейчас и от всей души уверены, что не хотят никакой глупости сотворить». «Ну вот подвернется случай. Обо всем забудут. И всех подведут». «А что будет потом, когда мы вашей милости окажемся уже не нужны?» «Осторожно, поинтересовался кто-то». «Вернетесь сюда», – спокойно пояснил Грон. «А может, и прямо на виселицу». На его слова соратники Шуршана отреагировали разочарованным гулом. «Так не пойдет, ваша милость». Заявил все тот же осторожный голос. к вы нами попользуетесь, а потом выбросите как тряпку». Грон пожал плечами. «Я вижу, очень хороший способ этого избежать». «Это какой же?» «Продолжать оставаться мне полезными». В путь Оно тронулась через час после рассвета. А Винлеп тоже уже не спал. Весть о приближении носинцев долетела до города еще вчера вечером, так что теперь Овенлеп активно готовился к обороне. Самого графа в городе не было. Возможно, именно поэтому Грону с помощью баронная карта и удавалось столь просто решать дела с выпуском разбойников из графских темниц. Но его управляющий и начальник городской стражи развели бурную активность. В отличие от средневековых городов Земли, в местных не существовало обученного и заранее разбитого на роты по цехам и городским кварталам городского ополчения, которое было вполне боеспособным. Боеспособным не только потому, что для земных городов это, как правило, был вопрос выживания, но еще и от того, что в мирное время соревнования между городскими ротами в воинском мастерстве, проводившиеся весьма регулярно, составляли этакий средневековый аналог шоу-бизнеса. Здесь же вопрос выживания вообще не стоял. А зачем? Если есть граф и его стража. Ну а на крайний случай можно в любой момент нанять Аноту. Да и шоу тоже были иными, более традиционными. Но сейчас в городе графа с его стражей не было. Он вместе с королем воевал в Генобе. А единственное к северу от Акберпорта Анота – уходило на запад. Так что для того, чтобы создать шанс на какую-то, даже самую небольшую возможность успешно выдержать штурм, городским властям следовало сильно потрудиться. Да и с запасами на случай длительной осады тоже было не слишком хорошо. Середина лета – время, когда крестьяне доедают остатки прошлых запасов. А если год был скудным, то и вообще солому с крыш. Через два дня скорого марша Грон вывел Аноту к заранее выбранной им за время расквартирования на окраинах Авенлеба позиции. Всего их было шесть. По две на каждом возможном маршруте выдвижения к столице графства. Каковых насчитывалось три. Соответственно, двум бродам через Вьюнку и ближайшему мосту через Добол. Его план предусматривал, что вражеское войско разделившаяся для того, чтобы не терять людей, прорываясь на пролом через ту позицию, на которой он их уже изрядно потрепал, не рискнет атаковать Овенлеп, не соединившись вновь. Поэтому сразу, по получению сигнала от разведчиков о том, что носинцы возобновили наступление, он решил выдвинуть Аноту навстречу наиболее слабому из отрядов и попытаться разгромить его, а потом отступить к Овенлепу. Пока до основных сил дойдет весть о разгроме, пока командир решит двигаться на город, вполне можно успеть. Так что он лично проехал по всем трем дорогам, которые вели к Венлебу, от обоих бродов и моста, и присмотрел местность, удобную для его планов. Конечно, ничего даже отдаленно похожего на тот склон не нашлось, но груну этого и не требовалось. Вряд ли после той бойни командир какого бы то ни было отряда, рискнет атаковать его Аноту в похожих условиях. А он опять собирался строить тактику схватки и обороны. Поэтому требовалась местность, на которой враг посчитал бы себя не шибко ущемленным. Настолько не шибко, что в сердце вражеского командира вспыхнуло бы жаркое желание отплатить, а в голове уверенность в том, что здесь, на этом поле боя, он может это сделать. Носинцы показались на дороге уже ближе к полудню. Разведчики Шуршана не упускали их из виду, так что Грон дал своим людям немного побездельничать и вывел их на построение, лишь когда стали видны клубы пыли, поднятые полутора тысячами пар сапог. Носинцы приблизились и начали торопливо разворачиваться в боевой порядок. Грон рассматривал их из-под ладони. Нет, донесения разведчиков оказались вполне точными. Из полутора тысяч вражеских солдат большую часть составляли пехотинцы. Всадников было около сотни. Но если учесть, что штатных пикинеров у него в Аноте около полутора сотен, при удаче вражеские всадники могли бы доставить им много неприятностей. Однако Грон надеялся, что и в этот раз не только умение – «Ну и удача будет на его стороне». «У них много двуручников», – обеспокоенно сообщил ему подъехавший Батилей. «Вижу», – кивнул Грон. «Похоже, именно поэтому они рискнули двинуться столь небольшим отрядом. Знают, что конных латников у нас практически нет. А в пешей схватке двуручники короли». Батилей покосился настрой их аноты, численно уступавший нападающим почти в три раза, и покачал головой. Но ничего не сказал. В конце концов, один раз план Грона, построенный на маневре, уже сработал, причем весьма эффективно. Значит, его анотьер знает, что делает. Грон тоже повернулся и посмотрел на Аноту. Она выстроилась стандартным порядком. Впереди стрелки, за ними пикинеры – потом сводный строй мечников и двуручников. Если конной атаки не предвиделось, то при приближении вражеских пехотинцев пикинеры оттягивались в тыл, либо на один из флангов. Туда же, разрядив арбалеты, перемещались и стрелки. Все как обычно. Не слишком обычным было то, что этот боевой порядок был выстроен практически в центре ровного, открытого поля. В 40 шагах от ближайшей опушки леса и почти в ста от дороги, которую, по идее, они должны были перекрывать. «Думаешь, купятся?» – не выдержал все-таки Бутилей. Грон молча пожал плечами. «Посмотрим?» В атаку носинцы двинулись, едва только закончили перестроение. И это было хорошо. «Значит, командир у них нетерпеливый и склонный к необдуманности». Более опытный дал бы несколько минут на то, чтобы люди передохнули. В конце концов, они успели с утра пройти уже около 10 миль и слегка подустали. Грон несколько мгновений наблюдал, как ровные шеренги вражеского отряда надвигаются на его людей, а затем вскинул над головой обнаженный клинок и крутанул его в руке. Со стороны строя аноты послышались громкие крики командиров. И спустя мгновение его анота, развернувшись, двинулась вправо назад, быстро, но организованно смещаясь как раз туда, где, по идее, она и должна была бы располагаться к началу битвы, в довольно узкий проход между двумя лесными массивами, по которому и пролегала дорога. Носинцы, продолжали некоторое время двигаться в прежнем направлении, оторопела, следя за наемниками, а затем послышались командой командиров, И строй носинцев начал заваливаться направо, вслед за анутой. Но у Синцев даже и близко не было выучки людей Грона. Так что вся первая линия строя мгновенно смешалась, превратившись в довольно хаотичную и извилистую. К тому же из нее, чем дальше, тем больше, начали разрозненными группами вываливаться люди, часть из которых то опережала основную массу, то, поняв, что слишком приблизилась к противнику, растерянно останавливалась, оглядываясь на остальных. Похоже, вражеского командира это привело в бешенство, потому что спустя некоторое время носинцы, повинуясь приказу, перешли на бег. Грун усмехнулся. Пока все шло так, как он предполагал. Они успели занять позицию и даже немного передохнуть. Конечно, кроме стрелков каковых теперь в Аноте было почти полторы сотни. Те успели сделать три залпа, после чего развернулись и припустили к своему строю со всей дури. Едва они просочились сквозь строй пикинеров, которые отчего-то, несмотря на то, что конница маячила где-то на заднем плане, не оттянулись на фланге, как навстречу орущей и размахивающей оружием в волне пехоты опустились пики. Причем не так, как навстречу коннице, когда пики опускаются под углом, поскольку затыльник непременно нужно упереть в землю. Иначе даже если пикинер и примет на острие всадника, ему никак не удержать в руках пику, и всадник с конем просто раздавит его своей тяжестью. Нет, на этот раз жало пик смотрели параллельно земле, в три ряда, от локтя до полутора от поверхности. А задние концы пик были уперты в щиты меченосцев, занявших позиции сразу за пикинерами, выстроившимися в четыре шеренги. Огромная толпа накатила на стену из пик и остановилась. Первые несколько рядов оказались нашпиленными на острия пик, причем если самые первые, завидев куда их несет, попытались остановиться или упасть на землю, то ли не видя другого выхода, то ли надеясь проползти под пиками, что впрочем почти никому не удалось. Они просто с размаху налетели на нижний ряд. Следующие просто набегали, не видя, что творится впереди. И случалось насаживались на острие пики, вышедшие между лопатками у тех, кто атаковал в первом ряду. Несколько мгновений над первыми ширенгами носинцев висел многоголосый вой, но затем масса наступавших начала продавливать. Опустить затыльники! громко скомандовал Грон. И спустя еще несколько мгновений «Бросить пики! Пикинеры, в тыл! Откат! Гризли, вперед!» В первых линиях аноты возникло суматошное оживление. Пикинеры, выпустив из рук пики, торопливо протискивались сквозь ряды мечников и двуручников, которые двигались им навстречу. Грун слегка поморщился. До идеально согласованных перестроений римских легионеров его аноте было еще далеко. Но, как бы то ни было, маневр удался. Оставленные четырьмя шеренгами пикинеров в пике, один конец которых был уткнут-таки в землю, а на втором оказалось наколото по два, а то и больше трупа, торчали перед фронтом аноты сплошным буреломом. Пробираться через него было очень непросто. Поэтому носинцы текли через этот бурелом весьма тонкими ручейками, встречаемые парой шеренг-двуручников, которых довольно долго было гораздо больше, чем просочившихся. К тому же стрелки, их задние ряды мечников попарно вскидывали себе на плечи, вполне успешно поддерживали двуручников разнобойной, но довольно меткой стрельбой. Мастерство стрелков за последние месяцы заметно возросло, да и расстояние было рукой подать. Но мало-помалу часть пик были перерублены, часть трупов, наколотых на пике, просто свалились вбок, и поперли уже валом. «Стрелкам, подготовить залп!» зычно выкрикнул Грон. И те из них, кого мечники подняли себе на плечи, скинули арбалеты вверх, не спуская тетивы. Наконец, почти все полторы сотни стрелков оказались на плечах мечников. Грон заорал. «Стрелкам, разобрать цели! Залп!» Полторы сотни спущенных арбалетных тетив разорвали гул сражения резкой, звонкой нотой. По этому звуку все двуручники развернулись и бросились назад в узкие проходы, открывшиеся в строю расступившихся мечников. Носинцы на мгновение замерли, а затем, взрывев, бросились вперед, торопясь добить убегавших и ворваться в середину боевого порядка аноты. Но когда первые из них оказались на расстоянии вытянутой руки от первой шеренги мечников – Их встретила сомкнутая стена щитов. Мечников Грон чаще всего тренировал сам.